«Римские сенаторы», — сказал консул Селан. — «два гордиана, оба облеченные званием консулов, из которых один состоит вашим проконсулом, а другой вашим заместителем, провозглашены императорами по общему желанию африканских провинций». «Выразим нашу признательность, — продолжал он с отвагой, — юношеству Физдера, выразим нашу признательность верному карфагенскому населению, избавившему нас от отвратительного чудовища. Отчего вы отвечаете на мои слова такою холодностью и робостью?» Отчего вы со страхом посматриваете друг на друга? К чему колебаться? Максимин — общественный враг. Пожелаем, чтобы его вражда исчезла вместе с ним самим, и чтобы мы могли долго наслаждаться плодами мудрости и счастья гордиана отца, мужества и твердости гордиана сына». Благородный пыл консула воодушевил нерешительных сенаторов. Избрание Гордиана было утверждено единогласным решением. Максимин, его сын и его приверженцы были объявлены врагами Отечества, а щедрые награды были обещаны тем, кто будет иметь смелость и счастье избавить от них империю. В отсутствие императоров отряд претерианской гвардии оставался в Риме для охраны столицы или, скорее, для того, чтобы держать ее в повиновении. Префект Виталиан доказал свою преданность Максимину тем, что усердно исполнял его жестокосердные приказания и даже предугадывал их. Одна только его смерть могла оградить авторитет сената от уничтожения, а жизнь сенаторов — от опасности. Прежде, нежели принятое ими решение сделалось кому-либо известным, на одного квестора и нескольких трибунов было возложено поручение лишить префекта жизни. Они исполнили это приказание с отвагой и с успехом и, держа в руках свои окровавленные мечи, бегали по улицам, объявляя народу и солдатам об удачном результате переворота. Энтузиазм свободы был поддержан обещаниями щедрых наград землями и деньгами. Статуи Максимина были неспровергнуты, столица империи с восторгом признала власть обоих гордианов и сената, а примеру Рима последовала и остальная Италия. Сенат, столь долго и терпеливо выносивший гнет развратного деспотизма и военного своеволия, проникся новым духом. Он взял в свои руки бразды правления и с хладнокровным мужеством приготовился защищать дело свободы вооруженной силой. Между сенаторами и консулярами, приобретшими расположение Александра Севера своими личными достоинствами и заслугами, нетрудно было выбрать 20 человек, способных командовать армиями и руководить военными действиями. Им-то и верили защиту Италии. Каждому из них был поручен отдельный округ с правом набирать рекрутов среди итальянской молодежи и обучать их, и с обязанностью укреплять порты и большие дороги, чтобы быть в состоянии отразить ожидаемое вторжение Максимина». В то же время несколько депутатов, избранных из самых достойных представителей Сената и сословия всадников, были посланы губернатором некоторых провинций для того, чтобы настоятельно умолять их о помощи и напомнить народам об их старинных узах дружбы с римским Сенатом и народом. Общее уважение с которым встречали этих депутатов, а также усердие, с которым Италия и провинции старались исполнять требования Сената, ясно доказывают, что подданные Максимина были доведены до того крайне бедственного положения, при котором народная масса ожидает больших зол от угнетения, нежели от восстания. Сознание этой грустной истины истины внушает такую упорную ярость, какой редко отличаются междуусобные войны, искусственно разжигаемые в интересах нескольких мятежных честолюбцев. Но в то время как дело гордианов встречало такое общее сочувствие, самих гордианов уже не было на свете. Слабый карфагенский двор... Был встревожен быстрым приближением губернатором Мавритании Капеллиана, который с небольшим отрядом ветеранов и многочисленным сбродом свирепых варваров напал на одну из провинций, преданных новому императору, но не способных к обороне. Молодой гардиан, выступил навстречу неприятелю во главе небольшого отряда гвардии и многочисленной недисциплинированной толпы, выросшей в роскоши и праздности карфагенской жизни. Его храбрость оказалась полезной лишь в том отношении, что доставила ему случай с честью кончить свою жизнь на поле битвы. Его престарелый отец, процарствовавший только 36 дней, лишил себя жизни, лишь только получил известие о поражении. Беззащитный Карфаген отворил свои ворота победителю, и Африка сделала с жертвой жестокосердной жадности раба, который, чтобы угодить своему повелителю, должен был явиться перед ним не иначе, как с огромными сокровищами и с руками, обогренными кровью множества граждан. Неожиданная гибель гордианов наполнила сердца римлян справедливым ужасом. Сенат, созванный на заседание в храм Согласия, Делал вид, будто намерен заниматься обыкновенными текущими делами, но не имел духу поднять вопрос об опасности, угрожавшей и ему самому, и государству. В собрании господствовали молчание и смятение, пока один из сенаторов, носивший личное и родовое имя Трояна, не пробудил своих товарищей от их пагубной литургии. Он стал доказывать им, что для них давно уже прошло то время, когда можно было ограничиваться осторожными полумерами что неумолимый от природы и раздраженный оскорблениями Максимин приближается к Италии во главе всех военных сил империи и что им остается выбирать одно из двух, или встретиться с ним на поле битвы, или с покорностью ожидать пыток и позорной смерти, составляющих удел всякого бунтовщика» который не имел успеха. «Мы лишились, — продолжал он, — двух превосходных государей. Но если только мы не изменим самим себе, надежды республики нельзя считать погибшими со смертью гордианов. Между нами немало таких сенаторов, которые по своим добродетелям достойны императорского звания» и которые способны поддержать его честь. Итак, выберем двух императоров, из которых один руководил бы военными действиями против общественного врага, а другой оставался бы в Риме во главе гражданского управления. Я охотно подвергаю себя опасностям, и неприятностям, сопряженным с предложением кандидатов на это звание, и подаю мой голос за Максима и Бальбина. Утвердите мой выбор или назначьте вместо них других, более достойных верховной власти. Всеми овладевшее чувство страха заглушило чувство зависти. Достоинство обоих кандидатов были единогласно признаны, и зала огласила с искренними выражениями общей радости «Долгая жизнь и победа императорам Максиму и Бальбину! Вы, по мнению Сената, счастливы! Пусть и республика будет счастлива под вашим управлением!» Добродетели и репутация новых императоров основательно внушали римлянам самые блестящие надежды.